35. Прощальное письмо Жоржа Дантеса. Каждое утро соблюдалась одна и та же церемония, один и тот же ритуал. Когда солнце вставало на горизонте, я торжественно подходила к великолепному инкрустированному трильяжу розового дерева, подаренному мне Александром на мое двадцатилетие. Я любовалась собой, глядя в зеркало, удовлетворенная и успокоенная. Очень аккуратно я выдвигала маленький ящик, в котором имелось потайное отделение. Все тот же звук, все тот же аромат, вырывающийся из него вот уже на протяжении многих лет. В крошечном тайнике пожелтевшее от времени письмо, которое складывали и разворачивали десятки раз. Стоило мне прикоснуться к нему пальцами, оно раскрывалось само, подобно лепесткам пробуждающегося цветка. Я вечно перечитывала, как ежедневную молитву эти строки, давно выученные наизусть. Последнее письмо Жоржа Дантеса, моего возлюбленного, убийцы Александра, поскольку следует называть вещи своими именами. Каждый день я совершала тайный обряд, благоговенно открывала его, опускалась на колени у окна и смотрела на величественное движение звезд. Письмо Жоржа Дантеса начиналось не нежными словами, необычными его обращениями. «Моя милая Наталья, драгоценная моя Наталья, а сухим Наталья». На «Талья!» Три удара, отдающиеся в моей голове, как те три удара в дверь, когда мне пришли сообщить, что его пистолет серьезно ранил Александра. Перечитав письмо в энный раз, я снова убираю его на место, резко захлопываю ящик. Звук, как удар молотка, вгоняющего гвоздь в крышку гроба красного дерева, где покоился мой муж. Я долго колебался, прежде чем отправить вам это послание, начинал барон Жорж Дантес Ван Геккерн. И действительно, кто бы поверил, что убийца мужа осмелится обратиться к его вдове на утро после своего преступления. Наталья, мне больно предпринимать этот димарш. Мое раскаяние равновелико осознанию того святотатства, которое я совершил. Судьба была ко мне безжалостна, и вам и мне было бы слишком тягостно упоминать о подробностях той трагедии, единственными виновниками, к которой мы являемся. Я сознательно подчеркиваю «мы», а не «вы» или «я». Следует просто понять, чем стали последствия ребяческих необдуманных действий. Я жертва образа жизни эпохи, в которую псевдомужественность сильного пола и ложные представления о покушении на честь служат лишь прикрытием нашей неспособности быть самими собой. Наталья, повторяю, я осуждаю себя. Себя, Жоржа Дантеса, барона Ван Гекерна, за то, что я убил на дуэли Александра Пушкина, величайшего гения русской поэзии. Я знаю, что русский народ никогда этого не забудет, и я буду навечно проклят в народной памяти. Когда я думаю о чудовищности моего поступка, то осознаю, что я погасил звезду в небесах. К счастью для России и всего мира, эта звезда будет всегда гореть на небосводе потомков в вечности. Но исход дуэли мог бы быть и совсем иным. Могу даже утверждать, что все к этому располагало. Александр тоже был прекрасным стрелком. Любой инцидент мог послужить поводом для дуэли. Такова была его вторая натура. Наталья, вы должны знать, это была первая дуэль в моей жизни, в то время как Александр участвовал или бросал вызов в доброй паре десятков. Смерть была его соседкой, и я же всегда видел ее только издалека. Для меня она была лишь абстракцией, философским понятием. С ней сталкивались мои солдаты. Это они ходили с нею рядом и ей противостояли. По правде говоря, я даже не могу ее себе представить. Впервые я увидел ее приближение, когда ваш муж пребывал в агонии, пока мы везли его к вам домой. Как жестока жизнь. Это в моих санях Александр испускал дух, словно мои грызения совести сопровождали его кончину. «Наталья, я написал...» Мы несем ответственность. Эта пронзительная фраза преследует меня ежедневно, как лейтмотив. Я молю Господа простить мне мой непростительный грех. Наталья, вы же знаете, я никогда не хотел, не желал устранения Александра. Для меня он всегда был лишь мужчиной, который украл, похитил у меня идеальную женщину, которую я избрал и любил из которой хотел бы прожить до конца жизни. Мысли о том, что я совершил, не оставляют меня ни на мгновение, ни на секунду. Скованный неизгладимым раскаяньем, игрушка собственного примитивного мужского эго с несообразными представлениями о чести, я, согласившись на эту глупую дуэль, попал в ловушку, как самодовольный петух. Я хотел бы кануть в любую бездну, и не смею более на себя смотреть. Кто я такой на самом-то деле? Мелкий французский офицер, из трусости покинувший свою родину, спасаясь от нового режима, вместо того, чтобы сражаться и мужественно защищать свои убеждения. Кстати, именно в этом обвинил меня Александр во время той жестокой перепалки, свидетельницей которой вы стали. Я сбежал из своей страны, с той земли, на которой родился. Я сбежал, не зная стыда, отрекшись от национальных французских ценностей, чтобы найти убежище здесь. Вчера меня изгнала Франция, сегодня подвергла остракизму Россия. Как в античной Греции, когда бросали в море имя убийцы, выгравированное на устричной раковине. Я проехал через Пруссию, уже не чувствуя себя французом, но еще и не ощущая себя русским. Мне пришлось задать себе простой вопрос. Что значит быть французом? Серьезная проблема. Означает ли это только говорить на языке? Я сознательно оторвался от своих корней. Сохранил ли я еще немного пыли на своих подошвах? Что до крови, которую мои предки проливали за Францию, я готов был из-за предоставить ее в распоряжение другой нации. Одна единственная причина, делающая из меня француза, это французская поэзия и литература, которые утешают мою жизнь, да еще нечто неопределенное, вроде пристрастия к любви и героизму. Благодаря связям отца мне оказал покровительство король Фридрих Вильгельм III. Я надеялся сделать военную карьеру в Пруссии. Но когда выяснилось, что начинать придется с самых нижних ступенек лестницы, моя гордость, мое тщеславие и моя спесь восстали. Направляясь в Россию, я познакомился с бароном Ван Гекерном. Дальнейшее вам известно. Барон был одинок и очень богат. Он сделал меня своим единственным наследником. Наша встреча была делом чистого случая. Невероятное стечение обстоятельств, достойное приключенческого романа. Я приехал в Россию. Довольно красивый мужчина, если отбросить ложную скромность. Я представительно выглядел в своем великолепном кавалергарском мундире. Короче, я нравился всем женщинам Санкт-Петербурга. Юным девицам, незамужним дамам, а также вдовам. Я был любимцем двора и города. Жизнь складывалась наилучшим образом. Однако, будучи кокетливым, самовлюбленным, претенциозным, спесивым, иногда надменным, всегда самодовольным, я был присыщен. Я словно отовсюду вернулся, еще нигде не побывав. Каждое мое появление на балах, концертах или приемах вызывало восхищение и враждебность других военных, и, разумеется, вашего неизменного мужа. Тот факт, что я иностранец, окружал меня лесным ореолом. На любом светском собрании меня встречали с редкой доброжелательностью. Я так и не дал себе труда выучить хоть слово по-русски, да это и не имело смысла, поскольку и при дворе, и в любом аристократическом месте города, от самых знаменитых салонов до самого узкого святского круга, все изъяснялись по-французски. Я обманывался. Моя власть была лишь иллюзией. От кого я получил ее? Ни от кого. Вернее, причиной была снисходительность царя, который в порядке исключения позволил мне, как иностранному офицеру, вступить в элитный гвардейский императорский полк. Вспомните, в этом тоже Александр меня упрекал. Я принес смерть противнику, которого сам себе выдумал. Ибо, и сегодня я вынужден это признать, я выдумал себе все. Любовь, страсть соперника. Любовь. А что такое любовь? «С вами я испытал истинный удар молнии, мгновенную влюбленность, ради которой был готов убить. Если само чувство было миражом, значит, я это сделал зря. Я даже не был убийцей из ревности. Я должен был согласиться на это раздельное владение. Или я слишком многого хотел от Александра? Нет, я не циник». Я стараюсь понять, вообразить. Я очень часто думаю о нем. Это воспоминание постоянно меня преследует. Я уже не единожды рассказывал вам о нашей встрече в ресторане «Дюме». Слово за слово мы прониклись друг другу симпатией, потом Александр пригласил меня к вам в дом. Когда я размышляю об этом, мне в голову приходит безумная мысль, и я спрашиваю себя. Не встревожила ли вас завязывающаяся между нами дружба? Вы присутствовали как зрительница при наших беседах, но всегда находили предлог, чтобы ускользнуть. Вы оставляли нас одних, словно старых солдат, которые делятся боевыми воспоминаниями или ностальгическими историями их бывших любовных побед. Когда вы снова присоединялись к нам то становились жертвой ситуации, которую называют «третий лишний». Трое человек разговаривают между собой, вскоре кому-то из них удается привлечь к себе внимание одного из собеседников. Третье лицо чувствует себя безнадежно отодвинутым на задний план, оно более не вызывает никакого интереса, оно становится третьим лишним. Недовольна этой близостью, Вы придумали довольно простой план. Покорить меня и тем самым восстановить прежнее трио, а затем исключить из него Александра. Это была опасная игра, потому что вам был хорошо известен собственнический характер вашего мужа, но вы обожаете играть с огнем, и вы блистательно преуспели. Но я и подумать не мог, что эта стратагема приведет к трагедии, Я горячо восхищался вашим супругом. Он был необыкновенным человеком в самом прямом смысле этого слова. А потому мне пришлось задать себе четыре вопроса. Какова была истинная природа ваших чувств к Александру? Любили ли вы меня хоть на мгновение? По крайней мере, чувствовали ли вы ко мне хоть малейшую нежность или уважение? Или же это было для вас лишь простым развлечением? Я позволил себя околдовать. Началось все с простого влечения. Потом ваша поразительная красота озарила мою жизнь. Стоило мне увидеть, как вы появляетесь на балу или на приеме. Мир вокруг вас исчезал, уступая место лишь вашему лучезарному присутствию. Я был зачарован, загипнотизирован. Никогда в жизни я не был до такой степени ослеплен. «С вами все, конечно же, обстояло иначе. Разумеется, я вам нравился физически, я был привлекателен и вызывал у вас расположенность. Поначалу я служил для приятного времяпрепровождения и способом выделиться в обществе. После того, как я придумал себе свою любовь к вам, мне пришлось измыслить еще одну к вашей сестре. Мало-помалу я стал жить с вами обеими». Наши отношения вызывали немало вопросов, они возбуждали любопытство. Вопрос, который все себе задавали, касался нашей связи. Была ли она чисто платонической, или же мы предались адюльтеру? Ответ остается за нами. Вы наслаждались тем, что были и обольстительницей, и обольщенной. Двусмысленное удовольствие позволить ухаживать за собой царю, а также многочисленным офицерам и молодым придворным. Вы не только кокетничали, но и разжигали страсти. Вы желали всех покорить, никогда не поступаясь и частицей себя, даже в долг. Александр и я были вашими добровольными жертвами. Вы играли нами обоими, как безжалостная хищница. Вы заслужили прозвище... «Черной вдовы». «Вдова, потому что Александр умер, и черная, потому что вы сознательно распланировали в голове эту великолепную западню, целью которой было столкнуть нас и довести до дуэли. Вы предвидели, что кто-то из нас двоих умрет, один обязательно убьет другого». Прекрасно изучив психологию своего мужа, который из-за любой ерунды готов был бросить вызов первому встречному, вы подстрекали Александра, расписывая с множеством подробностей в своих письмах, когда он уезжал по делам, ваши любовные подвиги при дворе, мужчин, которые вас обхаживали, не считая авансов от императора». В своих рассказах Александру вы не упускали ни единой детали, которая могла бы питать и разжигать его природную ревность. Что же касается меня, вы разыграли передо мной несчастную женщину, забытую, униженную, презираемую литературным гением, который думает только о своей славе, а потому пренебрегает женой, да еще и изменяет ей на каждом шагу. Вашим навязчивым стремлением было выпорхнуть из семейного гнездышка, а единственным препятствием являлся ваш муж. Это вы зародили во мне мысль об этом убийстве. Говоря более прозаично, я был рукой и оружием, которые убили вашего супруга. Ваш призыв на помощь казался криком души, а я, наивный, доверчивый и влюбленный, я вам поверил. Первый вариант возможного развития событий. Если я умру первым, вы освободитесь от меня. Вам останется убрать Александра. Это было бы довольно просто. Достаточно похитить одно из его революционных писем и передать Крамолу генералу Бинкендорфу, который с величайшей радостью озаботится тем, чтобы довести ее до сведения царя. Второй вариант. Позволить раскручиваться неумолимому механизму, пока он не приведет к неизбежному финалу. Вы ничего не сделали, чтобы избежать этого столкновения. Вы прекрасно знали, что царь категорически запретил дуэли, и карал тюремным заключением участников вне зависимости от их чина и звания. «Александр мертв, и вы избавляетесь от меня». «Браво, Наталья! Вы настоящая артистка!» «Вы покорили царя ровно настолько, чтобы поманить его возможностью любовного похождения, потом императрицу» чтобы превратить ее в свою светскую подругу и воспользоваться ее покровительством. В глазах всех вы всегда были сама чистота. Идеальная женщина, примерная и верная супруга, жертва ревнивого, нетерпимого мужа, игрушка капризного и своенравного мужчины. Вот что я думаю, мадам-вдова Александра Сергеевича Пушкина. Ваше честолюбие не знало пределов. После того, как вас провозгласили самой красивой женщиной России, после того, как вы покорили самого знаменитого ее поэта, вы пожелали на первое время стать избранницей царя. А почему бы и не новой царицей чуть позже? Все возможно. Здоровье императрицы Александры Федоровны слабое и внушает самые серьезные опасения у нее проявились тревожные симптомы туберкулеза. К тому же император и императрица более не представляют собой настоящую супружескую чету. А вот уже несколько лет ходят разговоры, что царь не поддерживает интимные отношения со своей супругой. Он выбрал себе любовницу, Варвару Нелидову, камер Фрейлину и императрицы. При дворе все были в курсе сложившегося положения вещей. Но вы были фавориткой и очень умно разыгрывали роль дамы сердца королям. Ваша жажда власти, ваше стремление к могуществу более не знали границ. Моя дорогая Наталья, существует одна тема, которую я никогда не осмеливался затрагивать. Моя женитьба на вашей сестре». Вы так и не осознали всю глубину самоотречения, на которое я пошел, смирившись с этим союзом. Вы ни разу не высказали ни малейшего замечания по этому поводу. Знайте, что я сделал это исключительно из любви и чтобы защитить вашу репутацию, вашу семью. Как ни парадоксально, чтобы защитить ваш союз. Эта спасательная операция избавила вас от бесчестия и укрепила уважение к вам в обществе. Вместе с тем я охранил ваш образ в глазах императора и императрицы. Вы ни разу не проявили и тени самой простой признательности за этот великодушный, я бы даже осмелился написать, героический поступок. Ибо следует быть героем, чтобы добровольно расстаться и принести в жертву отношения с женщиной, которую страстно любишь» и ради которой готов все потерять и даже умереть. Вообразите моим мучения. Оказаться вынужденным разделить всю свою жизнь с женщиной, которая не будет никаких мечтаний и не вызывает желания. Величайшая кара для мужчины. Чтобы замаскировать сложившееся положение, я согласился на дуэль, отправился на свидание со смертью имея все основания предполагать, что избежать ее не удастся, поскольку Александр, как я уже говорил, был грозным стрелком, которого опасался и уважал весь Санкт-Петербург. Вы без сомнения не забыли, что явиться должен был не я, а мой приемный отец. Именно ему Александр адресовал свой картель, именно на него Александр указывал как на автора анонимного оскорбительного письма, которое получил. Ему и надлежало принять вызов. Как вы знаете, мой отец дипломат, и для него запрет драться действенен вдвойне. Во-первых, потому что это запрещено царем, а во-вторых, потому что он является посланником Нидерландов в России. Моим долгом, как его сыном, было смыть пятно с его чести, приняв этот вызов. Никто иной не мог взять это на себя. Это мой приемный отец должен был погибнуть. Мне было важно установить истину для потомков. Однажды это письмо будет найдено. С должной скромностью замечу, что, как мне кажется, мало кто был бы способен на такое самопожертвование. Сама ситуация напоминает главу из романа, который мог бы написать ваш муж. «Осознайте еще раз, что я женился на вашей сестре, которую не люблю и к которой питаю лишь безразличия. Я разыграл отвратительную комедию». «Само по себе это оказалось несложно, поскольку она была влюблена в меня. Вы сделали ее наперстницей наших с вами любовных встреч. Действуя таким образом, вы подпитывали то чувство, которое влекло ее ко мне». Это постоянно поддерживаемое вами двусмысленное соучастие возбуждало ее и в то же время порождало ревность. Ваше первое появление на балу стало для меня потрясением. Когда вы приблизились ко мне, меня словно парализовало. В то мгновение, когда я целовал вам руку, по мне прошла дрожь. Я более не мог говорить». Только издал какое-то смешное бурчание. Весь красный от смущения я отвел глаза. Смотреть на вас я был не в силах. Мое волнение было очевидно. От окружавших вас дам, конечно же, не укрылось мое смятение. Меня раздирали скрывавшиеся во мне противоположные сущности. Марс и Венера. Вечером в моей постели я лихорадочно пытался понять, С одной стороны, я испытывал бесконечную нежность и физическую зависимость от барона, а с другой стороны, все мои чувства бурлили от желания, вызванного вашими формами. Я не мог оторвать взгляд от вашей роскошной груди, выставленной на всеобщее обозрение. Двигаясь, вы не шли, а струились, ваши вызывающие изгибы не выходили у меня из головы. Ваша невероятная синная талия, Глядя на нее, женщины не верили своим глазам, особенно те, кому, несмотря на отчаянные усилия, не удавалось затянуть на себе платье. Величественная и в то же время воздушная, словно балерина из каменного театра, вы пролетали по бальному залу, ваши шаги скользили, едва задевая пол. Ваш муж более не выносил наших встреч, на его взгляд ставших слишком частыми и заметными». Ситуация еще больше накалилась после того, как он получил анонимное письмо, авторство которого он ошибочно приписывал моему приемному отцу. Не знающий меры ни в чем, в женщинах, в игре, в питье, в политике, а главное в той любви, которую к вам питал, Александр имел еще одну тайную слабость – лошади. И вот на одной из верховых прогулок с вами его конь по непонятной причине встал на дыбы и Александр тяжело упал на правую руку. Это происшествие на всю жизнь обеспечило ему серьезные осложнения. Единственной свидетельницей были вы. Он настоятельно попросил вас ничего никому не говорить, чтобы его ущербность не стала известной. Именно по этой причине он более не принимал участие в балах, утверждая, что ему притит царящая на них манерная атмосфера». Отныне он едва мог держать правую руку, вытянутой, более нескольких секунд. Только вы знали истину, и вы поведали мне об этом происшествии с Александром. Толкая его на дуэль, вы держали в своих руках его судьбу и уверенность в его смерти. Сознательно, умышленно, преднамеренно вы отправили его на погибель. Мне неведомо, как историки будут описывать это необычайное событие. Но с почти полной уверенностью можно сказать, что они возложат на меня полную ответственность и не найдут никаких смягчающих обстоятельств. Я убежден, что они выстроят бессмысленные теории заговора. Они будут утверждать, что я все предвидел и предугадал. Реакцию вашего мужа его сангвинический и задиристый характер, что он обязательно ответит дуэлью на это подстрекательство. Для него было привычным делом послать картель по куда менее значительному поводу. Они отдельно подчеркнут, что я, как офицер императорской гвардии, пользовался репутацией превосходного стрелка и мог быть уверен, что убью вашего мужа. Если только они не припишут мне других планов, еще более коварных. И, наконец, они предположат, что моя слепая страсть к вам не видела другого выхода, кроме как убрать вашего мужа, чтобы вы стали безраздельно моей. Наталья, я посылаю вам это последнее письмо из Петропавловской крепости, куда я заключен. Странная судьба. У меня в соседях царевич Алексей убитый его отцом Петром Великим. Ужасные декабристы. Каховский, Пестель, Муравьев, Апостол. Как вы можете заметить, я в прекрасной компании. Меня ждет суд, и я уже знаю приговор. Смерть. Таково наказание за участие в дуэли. К тому же я, иностранец, убил вашего мужа, величайшего поэта России». При желании я мог бы сказать, что скоро к нему присоединюсь. Вы осуществили ваше тайное намерение, избавились от нас обоих. Итак, теперь вы свободны для вашего императора. Без сомнения, вы постараетесь скрыть и стереть из памяти современников нашу связь. В одиночество камеры я взял с собой единственный предмет — ваш портрет отныне бесполезный. Нынче вечером я его сожгу. Ничего не останется от нашей любви. Прощайте. Я покидаю вас без ненависти, без жажды мести и без озлобления. Мой пепел станет вашими воспоминаниями, унесенными по воле ветра. Единственный мужчина, любивший вас, Жорж. Получив письмо от Джорджа Дантеса, я была совершенно убита. Он сделал из меня преступницу, послужившую причиной смерти Александра. Это было чудовищно. Я винила себя, пытаясь отыскать в памяти малейшую деталь, которая могла бы подтвердить это обвинение. Джордж Дантес превратил меня в дьявольское отродье.